Не отрывая взгляда от стервятников, дравшихся посреди дороги из-за падали, сеньор Бенхамин снял с ящика одну ногу и поставил другую. Наблюдая за неуклюжими движениями напыщенных и церемонных птиц, словно танцевавших старинный танец, он изумился необычайному сходству с ними людей, надевающих маски стервятников в карнавальное воскресенье. Мальчик, сидевший у его ног, намазал светлым кремом второй ботинок и снова ударил по ящику, знак, чтобы он поставил на крышку другую ногу. Сеньор Бенхамин, раньше зарабатывавший на жизнь тем, что писал прошения, никогда не торопился. Здесь в его лавке, которую он проедал с интаво за интаво, так что теперь у него оставалось всего 4 л керосина и пачка сальных свечей. Время двигалось еле-еле. Идёт дождь, а жарко по-прежнему, сказал мальчик. Сеньор Бенхамин с ним согласился. Он был одет в безупречно свежее полотно, а у мальчика рубашка на спине совсем промокла. — Вопрос душевного состояния, — сказал сеньор Бенхамин. — Просто о жаре не надо думать, вот и все. Мальчик на это ничего не сказал, только снова ударил по ящику, и через минуту работа была закончена. Пройдя в глубину своей сумрачной ласки, наколил лосами. — Добрый день, Мина, — сказал сеньор Бенхамин. — Ты еще не собираешься обедать? Она сказала, что ещё нет, и распахнула окно Настиш. Она сидела перед большой корзиной, полной проволоки и разноцветной бумаги. На коленях у неё лежали клубок ниток, ножницы и недоделанная ветка искусственных цветов. На телефоне пела пластинка. Присмотри, пожалуйста, за моей лавкой, пока меня не будет, сказал сеньор Бенхамин. Вы надолго? Внимание сеньора Бенхамина было поглощено пластинкой. "Я иду к зубному", ответил он. "Прохожу не больше получаса". "Ну ладно", сказала Мина, "а то слепая не любит, когда я торчу подолгу у окна". Сеньор Бенхамин перестал слушать пластинку. "Теперешние песни все одинаковые", заметил он. Нина насадила готовый цветок на конец длинного обмотанного зелёной бумагой проволочного стебелька и крутанула его пальцем, заворожённый полной гармонии между цветком и пластинкой. Вы не любите музыку, сказала она. Но сеньор Бенхамин уже пошёл на цыпочках, чтобы не спугнуть сверчатников. Нина вернулась к своей работе только когда увидела, как он стучит к зубному врачу. Насколько я понимаю, сказал, открывая ему дверь зубной врач. У хамелеона чувствительность в глазах. Возможно, согласился сеньор Бенхамин, но почему тебя это занимает? По радио только что говорили, что слепые хамелеоны не меняют цвета, ответил врач. Поставив раскрытый зонтик в угол, сеньор Бенхамин повесил на гвоздь пиджак и шляпу и уселся в зубоврачебное кресло. Зубной врач перетирал в ступке какую-то розовую массу. Чего только не говорят, сказал сеньор Бенхамин. Не только сейчас, но и всегда он говорил с таким же таинственным видом. А хамелеонах? А во всех Я обо всём. Врач, приготовив глиной массой подошёл к креслу, чтобы сделать слепок. Сеньор Бенхамин вынул изо рта истёршийся зубной протез, завернул его в платок и положил на стеклянный столик рядом с креслом. Без зубый, с узкими плечами и худыми руками, он напоминал святого. Облепив розовой массой дёсны сеньора Бенхамина, зубной врач закрыл ему рот. Вот так, сказала она и посмотрела сеньору Бенхамину прямо в глаза. А то я трус. Сеньор Бенхамин попытался было сделать глубокий вдох, но врач не дал ему открыть рот. "Нет, мысленно возразил сеньор Бенхамин, это неправда. Он как и все знал, что зубной врач был единственным приговорённым к смерти, не пожелавшим покинуть свой дом. Ему проборавили стены пулями. Ему дали на выезд двадцать четыре часа, но сломить его так и не удалось. Он перенес зубо-врачебный кабинет в одну из комнат в глубине дома и, оставаясь хозяином положения, работал с револьвером на готове до тех пор, пока не закончились долгие месяцы террора. Занятый своим делом... Зубной врач несколько раз читал в глазах сеньора Бенхамина один и тот же ответ, только окрашенный большим или меньшим беспокойством. Дожидаясь, чтобы масло затвердело, врач не давал ему открыть рот. Потом он вытащил слепок. — Я не об этом, — сказал задышав, наконец, свободно сеньор Бенхамин. — Я о листках. — О, так значит, это волнует и тебя? Они... Свидетельство социального разложения. Он вложил в рот зубной протез и стал неторопливо надевать пиджак. А не свидетельство того, что рано или поздно всё становится известным, равнодушно сказал зубной врач, а потом, взглянув на грязное небо за окном, предложил: "Хочешь, пережди у меня дождь?" Сеньор Бенхамин повесил зонт на руку. Никого нет в лавке, объяснил он, тоже бросая взгляд на готовую разродиться дождём тучу, а потом, прощаясь, приподнял шляпу и выбросил эту чепуху из головы Аурелию уже в дверях сказал он: "Ни у кого нет оснований считать тебя трусом". В таком случае, сказал зубной врач. Подожди секунду. Он подошёл к двери и протянул синьору Бенхамину сложенный вдвое лист бумаги. Прочти И передай дальше. Синьору Бенхамину не нужно было смотреть на этот лист, чтобы узнать, что в нем написано. Развинув рот, он уставился на врача. Снова! Зубной врач кивнул и остался стоять в дверях кабинета, пока синьор Бенхамин не вышел на улицу. В двенадцать жена позвала зубного врача обедать. В столовой, просто и бедно обставленной вещами, которые, казалось, никогда не были новыми, сидела и штопала чулки их двадцатилетней дочь Анхела. На деревянной балюстраде вокруг патио выстроились в ряд окрашенные в красный цвет горшки с лекарственными растениями. — Бедный Бенхаммин Ситу, — сказал зубной врач, усаживаясь на свое место у круглого стола. — Его тревожат листки. Они всех тревожат, сказала жена. Товары уезжают из городка, вставила Анхела. Мать взяла у неё тарелки и сказала, разливая суп: Распродают всё прямо на ходу. Горячий аромат супа уводил зубного врача от мыслей, которые сейчас занимали его жену. Вернутся, сказал он, у стыда память короткая. Дуя на ложку перед тем, как отхлебнуть, он ждал, что скажет по этому поводу его дочь. Как и он, несколько замкнутая на вид, но с необыкновенно живым взглядом. Однако он так и не получил ответа. Она заговорила о цирке. сказала, что там один человек ручной пилой распиливает надвое свою жену, лелипут распевает, положив голову в пасть льва, а воздушный гимнаст делает тройное сальто над торчащими из помоста ножами. Зубной врач слушал её и молча ел, а когда она кончила свой рассказ, пообещала, что вечером, если перестанет дождь, они пойдут в цирк. В спальне вешая гамак, он понял, что от его обещания настроение жены лучше не стало. Она сказала, что тоже захочет уехать из городка, если на их дом наклеят листок